Глава четвертая. Сидя на полу у двери и сжимая в ладони кольцо, Макс открыл глаза. Он помнил каждую мелочь того дня, немного, но отличающийся от американского запах бензина, которым он заправлял мотоцикл, непривычную фактуру дорожного покрытия, раскидистый куст можжевельника у гаража того дома — Даже цвет лака на ногтях Кай, темно-синий с фиолетовыми переливами. Помнил, как чуть не выпустил руль, когда она сказала, что любит его. Помнил то безудержное ликование, охватившее его спустя несколько секунд после того, как он в полной мере осознал ее слова, заставившие его гнать по трассе, как умалишенного. Лишь бы побыстрее поцеловать ее. Помнил ее голос, когда она повторила это снова, так же, как помнил звук взревевшего мотора у церкви, когда она сбежала. Макс сжал губы от горечи, появившейся на языке, и поднялся. А снова взглянув на лежавшее на столе письмо, вспомнил еще об одном, которое так и не получил. То, про которое Кы говорила ему в больничной палате. Пытаться уснуть было уже бесполезно, поэтому, вернувшись к себе, он убрал кольцо в небольшой сейф в шкафу, оделся и направился в гараж, собираясь заявиться в штаб-квартиру и дождаться прихода шефа. Но тот только развел руками на вопрос Макса про письмо. Кай попросила удалить его, когда начала идти на поправку. Хотела объясниться лично. Макс уже оставалась в отчаянной злости сжимать кулаки. И, видимо, ждать возвращения Анны и Ника с операции, чтобы попытаться выведать у них ответы на свои вопросы. Потому что после сегодняшней ночи они все больше сводили его с ума. заставляя окончательно усомниться в правильности своего решения».